Глава 27. Волынь А впереди был город, настоящий город, с высокими стенами и дубовыми воротами, крепленными железом, маковками кремля и грибом сторожевой башни. В воротах маячили стражи, бородатые мужи в клепанной броне с длинными копьями стояли беспечно. Болтали со здоровенным детиной, сидящим на телеге, нагруженной железными крицами. — Здесь тебя взяли лихиты? — спросил Богуслав. Лучинка молча кивнула. — И что ж, никто не вступился? Лучинка помотала головой. — Не по правде это, — проворчал Хриси, догнавший Лучинку, ширина дороги позволяла, и пристроившийся справа. — Или ты для них чужая? — Чужая, — грустно произнесла девушка. — Мы с мамой... Мокоши служим, служили, ходили по градам и весим, помогали кому надо, обряды творили, рожать помогали, врачевали людей и скотину, везде нам рады были, и всхлипнула. — А где мать твоя? — спросил Хриси. Марена забрала. Лучинка еще раз всхлипнула. Там ее сохранили. Тонкая рука показала вправо, где на небольшой полянке стояли три черных идола. Издали не поймешь, чьи. Хватит, крыса, строго произнес Богуслав. Не бойся, лучинка, теперь, ежели кто захочет тебя обидеть, сначала должен обидеть нас. А это дело ой, трудное. Но зато веселое, вмешался, осклабившись, Нурман. Мы, девка, любим, когда нас хотят обидеть. Наше железо любит повеселиться. Хриси похлопал по рукояти меча и расхохотался. Стая ворон взмыла в воздух и закружилась над тремя идолами. Стражи у ворот перестали болтать и уставились на подъезжающих всадников. Детина на телеге тоже оглянулся и поспешно хлестнул лошадь, уводя телегу в город. «Мы-то по с всадника», — сообщил один из стражей. «С девки четверть. Торговать в городе не будете?» «Разве что этим!» — хохотнул Хривла, наполовину вытянув и уронив в ножный меч. «Не будем, не будем!» — вмешался Богуслав. «Мы гридни киевского князя. Провожали посла лихитского князя. Теперь домой возвращаемся». «Тогда с вас две куны с четвертью». «Две куны хватит!» — сказал второй стражник. «Девку безмытно пустим». «А не та ли эта девка, которую на медни лихиты селком увезли?» «Та самая!» — сказал Богуслав. — Ага, а как? — Купили, — отрезал Богуслав. — Ну, тогда хорошо. А то у нас дружки тех лихитов еще гостят. Мало ли, спросят. — Спросят, ответим. — Много ли лихитов? — Два больших десятка наберется. — О, целое войско, — усмехнулся Богуслав. То — То-то они у вас суд творят, как у себя в гнезно. — Это старейшины так решили, — буркнул второй страж. — Не хотят с лихитским князем ссориться. Бояться будет, как с черным. «А князь во что, тоже боится?» «Нет у нас князя», — ответил страж. «Прежнего дуле бы убили, а нового старшие все никак не выберут. Вот так и живем». «Без князя нельзя», — подъехавший соколик неодобрительно покачал головой. «Кто защитит, если беда случится?» «Без князя боги удачи не дадут». «Не страшно?» «Мы вои городские», — сказал первый страж. «За кем скажут, за затем и пойдем». Вот потому у вас лихиты и заправляют, презрительно бросил Христи. Таких как вы только и стричь. А что, воин, под киевским князем хуже было бы, чем под лихитским мешкой? — вдруг спросил Богуслав. Там мне так лучше, не задумываясь, ответил второй стражник. Лихит родовых богов жгут, а киевский князь слыхал за отчих богов стоит. Да так и есть, кивнул Богуслав. Каких богов хочешь кормить, тех и будешь. У нас вольно. Я вот Христу кланяюсь, а он кивок в сторону Хривлы, Тору и Одину. А я Перуну и Сварогу, — подал голос Соколик. — Сварога и мы почитаем, — сказал первый стражник. — Выходит, и нам под Киевом не худо было бы. — Что ж тогда дань Киеву присылать перестали? — усмехнулся Богуслав. Стражи промолчали. — Я бы еще понял, как бы у вас сильный князь был, — продолжал Богуслав. — Так ведь нет у вас князя. «По мне так можно и дать», — пробормотал первый страж. «Дать? Как же!» — язвительно бросил второй страж. «А на кто кричал? Не давать дани!» «Так я, как все, смутился, страж. Зачем же давать, если не требуют?» «А затем, что ворог придет, все возьмет», — наставительно произнес Богуслав. «Вот как ее!» — он кивнул на неподнимавшую глаз лучинку. «Надо бы ваших старейшиному разуму поучить. Или новых выбрать. Давно у вас князя убили?» Зимой еще. И что же, так никого и не нашли. Нашли, как не найти. Прежнего князя брат младший. Так он не хочет. Говорит, придут ли то убьют его, как с червенскими князьями было. Еще есть один, который при прежнем князе десницей был. Он не боится. Да его уже старейшины не хотят, потому что искривичий, Полоцкому князю служил, а после нашему. Чужак он. Вдруг наши боги не примут? «Вот сожгут ваших богов лихиты, тогда узнаете, кто кого примет!» — посулил Богуслав. «Типун тебе на язык!» — испугался первый страж. «За своим языком следи!» — строго произнес Богуслав. «Не со смердом толкуешь!» «Не серчай!» — поспешно произнес страж, сообразив, что ляпнул не по уму. «Хочешь, проезжай так безмыто!» «А, ладно уж!» — махнул рукой Богуслав. «Прощаю!» Нака, сунул стражу серебряную монетку рамейской чеканки. Подскажи, где тут у вас передохнуть да поесть лучше? Прямо езжай. Первый страж показал вдоль улочки, где вдоль заборов чернели дорожки из тесанных стволов, спасавшие от осенней распутицы. Постоялый двор Толстого выжи, сами увидите. Ты куда его отправил? зашипел второй страж на первого, когда русы отъехали. Там же лехиты стоят. Вот пусть лехиты покажут, какие они грозные, сердито сказал первый страж. «Слово ему не скажи!» Так мрачно протянул Богуслав, переглянувшись с Антифом, тем же копытом в ту же яму. Постоялый двор толстого выжи был попросторнее того, что на дороге в Полоцк, но также полон разного народу. А свободное место только за одним столом, лучшим столом, за которым угощалась четверка оружных, судя по броням воев князя Мешка. Была тут и визжащая девка с задранным подолом на коленях у усатого лихита. Хотя в этом сходство было неполным, девка визжала истошно, а вполне игриво. «И еще одно отличие. Теперь русов тоже было четверо. Здравия всем!» — произнес Богуслав вежливо и двинулся к лихитскому столу. «Уселся, снял с головы шлем, кивнул лучинки, сядь рядом». Девка перестала визжать, с любопытством уставилась сначала на Славку, потом на Лучинку. На круглой курносой физиономии девки выразилось удивление. С другой стороны Лучинки опустился Хриси, рявкнул «Жерняй, пиво!» и подмигнул девке. Кто есть по нове, вполне добродушно поинтересовался один из лихитов. Судя по толстой золотой цепи на шее старший, «Киевского князя Владимира Дружинники», — ответил Богуслав. «Можно ли узнать, откуда и куда едете? Почему бы и не ответить, если вопрос был задан вежливо? Из Сандомира. Сопровождали посла вашего князя к нашему. Ныне возвращаемся домой. Благополучен ли путь? Вполне». Курносая девка что-то зашептала своему лихиту. Тот нахмурился, уставился на лучинку, потом поинтересовался. «Прошу простить, пан». «Девица это с вами. Она вам кто?» Под столом Славка успокаивающе погладил по коленке напрягшуюся лучинку. «Холопка моя!» — бросил он равнодушно. «Купил третьего дня. А к чему вопрос?» «А ведомо ли пану, что девка эта уличенная ведьма?» — спросил Лихит. «Даже если так, то меня это не волнует», — спокойно ответил Славка. «Святой крест защитит меня от колдовства». Он верует в Христа, лихит золотой цепью поднял белесую бровь, разделенную на розовым шрамом. — А мне говорили, новый киевский князь всех христиан истребил. Богуслав усмехнулся и перекрестился. Лучше бы он этого не делал. Рожа у лихита с цепью стала такой, будто он откусил яблоко и увидел внутри полчервяка. «Византийский схизматик!» — прошипел он и жадно глотнул из кружки, словно одно лишь это слово вызвало нестерпимую горечь. «Не византийский, а булгарский!» — уточнил Богуслав. Тут и ему, наконец, поднесли пиво, вполне пристойного к Славкиному удивлению. «Я не богослов, пан, я воин!» — сказал Славка, подобревшим от доброго пива голосом. «У нас в Киеве христиан немного». И мы не разбираем, кого из нас булгарские пастыри крестили, кого константинопольские, а кого преосвященный Адальберт. Здесь же земли язычников. И если желаем мы обратить их к Богу, то не пристало нам выказывать друг другу рознь. — Огонь и железо! — рявкнул Лихит. — Вот лучшие средства для обращения варваров. — Вот как? А что сказали бы деды уважаемого пана, услыхав такие слова? — То же, что и я, — отрезал Лихит. — Да ну! А я слыхал, что и двадцати лет не прошло с тех пор, как князь Мешка крестил своих подданных. — Я служу князю Мешка, но я не лихит. Я — Сакс! — гордо заявил собеседник Богуслава. — А, Сакс! Христи надоело молчать. Отец мой ходил в вик на твоих родичей. Рассказывал, вы, Саксы, знаете, с какой стороны у секиры рукоять, а вот настоящей храбрости у вас нет. «Хочешь поглядеть, какова наша храбрость тупоголовой?» — рявкнул лихит, вернее, сакс с девчонкой на коленях. «Я не против», — с усмешкой произнес Хриси. «Там, где ты ее сейчас ищешь, я ее ни разу не находил, но готов помочь тебе в поисках». И вновь подмигнул девке. Сакс сначала не понял, на что намекает варяг. Потом сообразил, покраснел, как рак в кипятке... Выдернул руку из-под девкиной рубахи, спихнул ее с коленей и с отменным проворством попытался через стол пырнуть Хрисе кинжалом, которым разделывал мясо. Хрисе даже не шелохнулся. А зачем, если руку Сакса поймал Славка и вывернул ее весьма болезненным способом, которому его в свое время научил отец? Кинжал выпал, а Сакс взревел от боли и ярости». Он был не слаб, но положение оказалось крайне неудобным. Отчаянная попытка вырваться была тут же пресечена легким доворотом схваченной кисти. Большой палец Славки еще глубже погрузился в показанную отцом точку, и Сакс взвыл. Славка хорошо понимал, что тот чувствует, будто предплечья пронзили до самого локтя раскаленной спицей. Проткни, Славка, руку Сакса кинжалом, тому было бы не так больно. На глазах у схватившихся за оружие саксов Богуслав, не разжимая хватки, свободной рукой поднял кружку и с демонстративным удовольствием отхлебнул. «Не надо крови!» — произнес он со стуком, опустив кружку на стол. «Мой человек пошутил. Он не сомневается в вашей храбрости!» И метнул в сторону Хриси сердитый взгляд. Хриси был по крови Нурманом, сыном и внуком викингов, но по воспитанию киевским гриднем. Пусть наглым, но далеко не глупым. Если сотник хочет разойтись мирно, то перечить не стоит. — Само собой пошутил, — ухмыльнулся Хриси. — Одином клянусь. Викинги называли своего главного бога отцом лжи, но Саксы, очевидно, об этом не знали. Обладатель золотой цепи убрал руку с меча, и Славка разжал пальцы. Сакс принялся баюкать, онемевшую руку. — Скоро отпустит, пообещал Богуслав. «Но пока тебе придется кушать одной рукой». «Ты сам колдун!» — с ненавистью процедил Сакс. «О, разве это колдовство?» — усмехнулся Богуслав. «Вот если бы молния Перуна ударила тебя в макушку, вот это было бы колдовство. А это так, игры для детских. Но я гляжу тебе, Сакс, везде колдовство мерещится. Должно быть, слаб ты в вере, если так боишься бесов». — Мой добрый друг, — выделил Славка голосом, — настоятель Сандомирской обители мог бы тебе помочь. Но он далеко, а здесь земля язычников. Будь осторожен, Сакс, колдовство особенно опасно для тех, кто его боится. — Я не боюсь колдовства, — угрюмо заявил Сакс, нянча беспомощную десницу. — Я знаю, как поступать с колдунами. Вагонь их! — Опрометчивые слова, — укоризненно произнес Славка, — здесь не христианская земля, как бы тебе самому не угодить в огонь. — Ничто, — с яростью процедил Сакс. скоро и сюда придет крест. — Пасть закрой! — рявкнул на него обладатель золотой цепи. Славка не знал германского языка, но о сути сказанного догадался. Еще он обратил внимание, что к их разговору прислушиваются и местные. Тут, очень кстати, русам принесли здоровенное деревянное блюдо с жареными потрохами, и разговор естественным образом прервался. Наверху, в просторной горнице с надежной дверью, Богуслав сказал Антифу, «Переночуем здесь, а завтра я, пожалуй, потолкую с местными старейшинами». «О чем?» — поинтересовался друг о том, что сегодня сболтнул Сакс. Кажется, мне им будет легче общаться с людьми князя Мешка, если они будут уверены в дружеском расположении Киева. — А Оно есть, это дружеское расположение, — усомнился Антиф. Волыняне платили дань Святославу и Ярополку пару раз. Но что-то я не слыхал, чтобы они кланялись оброком Владимиру. Забыли, наверное. — Такую забывчивость еще можно исправить, — усмехнулся Богуслав. Пока еще можно.